Глава 9. Сафрон Опетов. Начались предновогодние банкеты, на которых предприятия провожали старый год, чествуя передовиков производства и победителей состсоревнований. Провожал старый год с размахом и тревст общественного питания, ресторанов и кафе. Приличная деть и руководитель работники всех вышеперечисленных заведений охотно спускали заколоченные за сезон деньги, заказывая популярные песни для любимых начальников трестов. К сливе подошла симпатичная, очень эффектная восточная красавица Лейла. Армянка Лейла жила в том же районе, что и Василина. Отец её был участковым милиционером, а сама она работала метрдотелем в ресторане на набережной. Василина стояла на сцене. Лейла взглянула на неё и, прервав разговор со сливой на полусловие, вдруг направилась к ней. Окинула оценивающим взглядом певицу и с улыбкой произнесла: "Хорошо поёшь, дорогуша. А какая у тебя чудесная цепочка и подвеска ребкая. Где такие берут?" Лина хотела ответить, как учили, что купила с рук у старухи, но почему-то дерзко ответила: Это мне Кузя подарил, которого все обожают, а я презираю. И, повернувшись, пошла в гримёрку. Подожди, дорогая, услышала она голос армянки и остановилась, обернувшись. Этого Кузю зовут артист о цепочка, что на тебе, моя? Но мне не надо ни того, ни другого. Дарю их тебе, красавица. За твой талант Развернулась грациозно и пошла к своему столику, пронося с достоинством свою эффектную красоту через весь зал. Василина обалдела и стояла, как вкопанная. Подошел с Ливой и спросил. — А что, Лейла, хотел это от тебя? — Да так, песню хотела заказать, но я ее не знаю, — ответила Василина и подумала. — Ничего себе, старуха, ничего себе подарочек, — задарил артист. И, сгорая от стыда, быстро пошла в гримёрку, глянув на ходу, как Лейла садится за столик. После антракта, когда музыканты начали играть, а публика весело ломанулась танцевать, Василина незаметно подошла к тому столику, за которым отдыхала Лейла, и аккуратно опустила в сумочку, висевшую на спинке стула, драгоценный подарочек. Приближались новогодние праздники, малый сезон для очень состоятельных граждан страны и советов. Граждане эти вывозили на юг своих жонс чадами подышать морским воздухом Крыма, погреться на зимнем солнышке, отдохнуть от дел насущных. Правда, эти высокостоящие товарищи чаще выбирались туда с любовницами и молодыми секретаршами, наградив своих жён с три короба. Народу в ресторане сильно прибавилось свободных столов не было, да и приставные стулья были с страшным дефицитом. Их продавали нуждающимся на вечер за червонец. В один из этих вечеров в их гримерку заглянул очень солидный, интересный мужчина. Шатен, уверенный в себе, в шикарном костюме с хорошими манерами, в прекрасных лакированных туфлях, явно заграничных, и в шелковом ослепительно красивом шарфе на шее. Слива радостно поздоровался с ним, и они вышли из оркестровки. Минут через 10 Слива вернулся с официантом и попросил ребят очистить стол. Музыканты вместе с Линой неохотя убрали всё со стола, а Слива с официантом взяли его и потащили в зал. Вернувшись, Слива сказал: "Важный дядька из Москвы. Стоищий попросил организовать столик", а потом бодро продолжил: А ну, пошли в забой лабухи, заказав целый Талмуд. Парнас зовёт. Выйдя на сцену, Лина сразу увидела уже сервированный столик, а за ним важного дядьку с удивительной красотой девушкой. Дядька оторвался от меню, посмотрел на Василину очень умными глазами, а потом опять погрузился в изучение ассортимента. Работали часа полтора без перерыва, и Василина Всё это время пела, а важный дядька заворожённо смотрел на неё. Она это больше чувствовала, чем видела. Все музыканты чувствуют на себе заинтересованные взгляды. Новогоднюю ночь важный дядька с девушкой тоже встречал в ресторане. Слива подставил к стоящему в гремёрке маленькому транзисторному телевизору электронику, микрофон и генеральный секретарь ЦК КПСС поздравил весь советский народ и присутствующих в зале с Новым годом. «С новым годом, товарищи! С новым счастьем!» Загремели куранты, и ровно в ноль-ноль минут в колонках зазвучал гимн Советского Союза. Все встали с бокалами и рюмками в руках, а после гимна и выпили, и поцеловались, и закусили, и повалили на улицу, где опять гремел салют. — Что-то зачастили они с салютами, — подумала Василина, грустно глядя в звездное новогоднее небо. А дальше, как пел Высоцкий, — потом пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе, и все хорошее в себе, да и истребили. Владимира Семеновича Высоцкого Василина, как ни странно, любила и слушала, и Слива тоже, хотя их музыкальные пристрастия были иными, западными. После первого в новом году танцевального отделения музыканты вновь вернулись к примёрку, где их ожидали подвыпившие подруги, румяные от танцевального марафона. Появился и важный дядька с красивой девушкой и столь же красивой бутылкой в руках, типа презент лабухам по случаю праздничка. Бухлом был заставлен весь стол в оркестровке, но все почему-то хотели отведать из принесённой бутылочки дядьки. Девушка его стояла скромно в сторонке, а тот от купориев В леканьегу разливался державное побакадам. Василина подошла к девушке и сказала: Привет с Новым годом. Я Василина. Спасибо, Василина, очень приятно познакомиться и тебя с Новым годом, с Новым счастьем. А меня Елена зовут. Ты, наверное, секретарём у него работаешь, весело и бис под ковырок спросила Лина. Нет, я его ученица. Учусь в институте Гнесиных на втором курсе. Но так красиво петь, как вы не умею, я пианистка. Ничего себе воскликнула Василина. Так вы, музыканты, и он тоже пианист, мотнув головой в сторону важного, спросила Василина. Нет, он проректор института профессор, ответила Лена. Тогда чему же он тебя учит, с искренним удивлением и без подвоха спросила Лина. Чему учит жизнь в основном? ответила ученица и с нескрываемой любовью посмотрела на учителя. Василина тоже посмотрела на подходившего к ним важного дядьку, и они встретились взглядами. Её будто током ударило. Она увидела в глазах этого человека такую силу, такую глубину, такую поразительную притягательность, что невольно вздрогнула. Она не могла оторвать от него глаз, зачарованная им и потрясённая. Он видел её всю насквозь, без остатка. Он смотрел ей в душу. Василина опять с невольным вздрогнула и удивлённо произнесла: "Здравствуйте". "Здравствуй, Василина", ответил он мягко с доброй улыбкой на губах, а потом перевёл взгляд на подругу и добавил: "Очень рад, Елена, что вы встретились и познакомились с Василиной. Вы могли бы стать сердечными подругами". Посмотрев на ту и на другую, весело добавил: "Это хоть редко у таких красавиц, но случается". И протянул им бокалы, которые держал в руках и которые Василина даже не заметила. "С Новым годом, прекрасные дамы", сказал он и чокнулся с каждой. Все с удовольствием выпили приятный на вкус и довольно крепкий напиток. Это ром Заморский Angostura Legacy. «Его можно пить, — как сказал Михаил Жванецкий, потрясающий юморист, — малыми дозами в любом количестве», — произнес он, опять мягкой, с улыбкой на губах. Василина стояла смущенная, растерянная и не знала, что сказать, а Елена, видимо, ощутив это, произнесла. — Василина, позволь тебе представить своего учителя и друга, Опетов Сафрон Евдокимович. «Какое странное, красивое и старинное имя», — подумала она. «Очень желанное знакомство с вами, Василина. Хоть я давно не верю в Деда Мороза, Снегурочку, в леших, гномов, эльфов и других персонажей сказок, чрезвычайно рад, что наше знакомство случилось в новогоднюю ночь», — проговорил он. «Странно, а ведь у меня нет подруг. Все детство с Миколькой проиграло. Были товарки, одноклассницы». Но одни за знаки красивые, другие — дуры набитые, третьи — шалавы от рождения. А это и вправду могла бы стать моей подругой сердечной, — подумала Василина. Тут Слива громко крикнул «Взабой, лабухи, а то публика упьется! Лина, ты начинаешь!» «Ну, я пойду», — будто спросила она негромко Сафрона Евдокимовича. И он весело мотнул головой. Ей вдруг стало легче, и она отправилась на сцену, а они в зал. В следующем перерыве они опять зашли в гримёрку попрощаться. Когда после сливы музыкантов Сафрон Евдокимович и Елена подошли к Василине, её опять что-то будто дёрнуло и взволновало. Ну, ещё раз с Новым годом, Василина. Счастья тебе и не грусти, всё будет хорошо, а то, что празднуешь в шумном одиночестве, Э, это временно, произнёс Сафрон Евдокимович. Василину опять слегка тряхнуло. Правда? неожиданно для себя вдруг спросила она. Правда, правда, весело ответил он. Ты одарена таким большим даром и красотой, что они этого не понимают, но чувствуют и поэтому боятся тебя, как огня. Все до единого, не зная, как подступиться к такому сокровищу. — Это плата твоя за столь великий дар Василина. И он опять улыбнулся весело, по-доброму, одними губами. — И как мне быть? — опять неожиданно для себя спросила она, изумившись этому. — Готовься к экзаменам. Слава тебе поможет. Он ведь дирижер-хоровик из Харькова, — беззаботно проговорил Сафрон Евдокимович. — К каким экзаменам? — испуганно спросила Василина. к вступительным, девочка, к вступительным, весной приезжай в наш прославленный институт поступать. Без иронии ответил он ей и протянул визитную карточку. "Но я ведь даже музыкальную школу не закончила до конца, дура". Вдруг, как со своим ровесником заговорила Василина и замолкла от испуга. "Но школу-то ты закончила?" спросил он утвердительно. "Да, с серебряной медалью". — Ну вот, а нам медалистки, ох, как нужны для показателей по успеваемости. А тому, что ты умеешь в музыке, не научит никакая музыкальная школа, никакое училище, никакая консерватория и даже наш орденоносный институт. — Этому учат не здесь, а там, — сказал он, подняв руку вверх, — на небесах. — Напиши на чем-нибудь свой адрес, и тебе вышлют всю методическую литературу для поступающих. А мы поможем с жильём. А мне не нужно жильё. У меня мама Даша в Москве живёт, произнесла она как-то по-детски. Тем более, позвони, как будешь готова протестируем, а теперь нам пора в оселина. Ещё раз с праздником, поздравил он её, и они с Еленой прекрасные направились к выходу. Василина, схватившись быстро схватила свою сумку, рюкзак, достала ручку и бумагу, написала свой адрес и догнала красивую пару в коридоре. Сафрон Евдокимович. Вот мой адрес, проговорила она и протянула записку. Спасибо, Василина, значит, тебе это надо, и я рад за тебя. До встречи весной, сказал он, опять улыбнувшись, и они ушли. А Василина осталась стоять в коридоре, не веря такой удаче. Она вдруг всё сразу поняла, что ей надо делать, как и зачем. Вернувшись в глемёрку, она остала там одного сливу. Сия уже разъехались, а он ждал её. Валентина протянула визитку Сафронова Евдокимовича. Слива взял её и стал без интереса читать: "Опетв Сафронов Евдокимович", и уже удивлённо. "Проректор по научной работе института имени Гнесиных", и уже совсем удивлённо. "Профессор, кандидат искусствоведческих наук, член РАХ". "Ни фига себе", только и выговорил Слива. Потом будто проснулся, помолчал и заговорил. Я столько лет знаю этого важного в моей жизни человека, и ничего о нём не знаю. Представляешь, Лина? Я думал, что он просто хороший человек и прекрасный эксперт в области изобразительных искусств, а Сафрон это его прозвище или псевдоним. Про него в Москве говорили многое, что он профессор, И всё, что здесь перечислено, это за гранью моего понимания. На неглинке говорили, что он заядлый коллекционер старинных икон и всяких там гравюр, знаток живописи. Говорили, что он не просто датирует произведения искусства, проводит экспертизу и оценивает их, но и приторговывает ими. Форцует, значит. Говорили, что он и ювелирные изделия тоже оценивает и торгует ими, и камешками, бриллиантами, алмазами, сапфирами разными. Говорили, что пластинки собирает и двигает их и шмотё всякий импортный. Говорили, на контору колотит внештатную или штатную, на КГБ. Вот и не трогают. Говорили, что артист он был когда-то знаменитый, вроде даже оперный певец, и чуть ли не из Большого. Гаврилиш что знаком со всей богемой Москвы, и все его знают и уважают. И Владимир Высоцкий его другом был и хоронил он его лично через моссовету Гришину на Воганьковском место выбивал. И театр Ленком Марка Захарова тоже пробивал лично и участвовал консультантом в постановке рок-оперы Юнона и Авос. И с Караченцевым, с Евой Абдуловым, друг из Сабутыльник, и с Муслимом Магомаевым, будто в Кремле дуэтом пел. И во всех престижных ресторанах Москвы, и на самых дорогих курортах перед ним швейцары с поклоном двери открывают, и на всех театральных и кинопремьерах он в первых рядах, и на всех выставках художественных. И говорили, что он любовник Галины Брежневой и Аллы Пугачёвой. Даже говорили, что голубой. Да сами же не верили. В общем, столько про него всего говорили. но такого, что профессор, проректор, член рах это уже слишком, это уже из области фантастики. Закончил свою длинную извилистую речь сливо и оказался неправ. Всё, что говорили о сафронии, о чём он только что поведал Василию, было абсолютной правдой или почти абсолютной. Да и честно, если подумать, как это всё может успеть один человек? Да вот так. Родился Апетов Сафрон Евдокимович в Тобольской тюрьме, в пересельной тюрьме Каторжан, где отбывал наказание его отец Евдоким Васильевич. В 1945 году отца амнистировали по случаю победы над фашистской Германией, но оставили на поселении. Там он и встретил будущую маму Сафрона Ульяну Алексееву. Её, в свою очередь, после расстрела в 1938 году родителей, младших научных сотрудников Ленинградского Эрмитажа, Привезли семилетней сиротой в детский дом для детей врагов народа в город Тобольск. Но вернёмся к отцу Сафрона. Его, молодого учёного преподавателя изящных искусств, арестовали за антисоветскую деятельность как за маскированного врага перерожденца. Он и правда был перерожденцем, родом из старинного московского купечества, староверцев. Он страстно приветствовал революцию, социализм, диктатуру веками угнетённого народа, но ему не поверили, и дали 10 лет из застряв на этапе в Тобольской пересылке он от нечего делать, а его как грамотного прикрепили библиотеку убирать. На рвоне старых обоев расписал детальный план реставрации Тобольского Кремля. Уникальный жемчужина архитектуры, единственного каменного Кремля на просторах Сибири от Урала до Дальнего Востока. Памятник архитектуры XVII века крестово-купольного сооружения, воздвигнутого зачим Семёном Рамизовым при поддержке губернатора Бунтаря, князя Гагарина, который был казнён царским самодурским режимом. В общем, Тобольский Кремль это достояние народа и молодой страны советов, его надо спасать. Начальник пересылки почитал эту билиберду, ничего не понял и на всякий случай решил доложить по инстанции выше, там разберутся. Явился к начальству с докладом по другим вопросам и подсунул главному рулончик с писаниной. Губчака тогда командовал Семен «Оскарович, забегай». Посмотрел он на дурака начальника пересылки и спрашивает «Что это?» «Донос, наверное», — отвечает тот. Семён Ускорович развернул рулон, надкнулся глазами на имя зодчего Семёна и решил почитать. Прочитав всё от начала до конца, он поднял голову и спросил у дурака: "Он у тебя? Кто? Товарищ забегай", пробормотал дурак. "Ну, а этот от Петов, от Петов, а Петов, как его там, донощик твой". "Так точно", отрепортировал начальник пересылки. "Ко мне его", приказал начальник ГУПЧКа. Через короткое время заключённый Апетов Евдоким Васильевич 1906 года рождения, уроженец города Москвы, из бывших статья 58 прим, срок 10 лет стоял перед ним. Отправив конвой, Семён Оскарович отдёрнул зелёную трепицу, лежавшую у него на большом рабочем столе, спросил: "Что это?" Это редкий портрет, мне неизвестны кисть художника Левицкого или Боровиковского. Оригинал, прекрасно сохранившийся, удивительный по композиции и свету. Неуверенно произнёс Зэк и наклонившись над портретом, добавил: Требуется детальное изучение для более точной идентификации. Забегай, глянул внимательно на него и медленно произнёс: Вообще-то это вещь, док. Ну да неважно. А что это? И он открыл следующий предмет на своём столе. Это, проговорил изумлённый Евдоким Васильевич, икона? Очень древняя икона работы, пожалуй, что Феофана Грека. Невероятно, и поднял глаза на хозяина кабинета. Тот ухмыльнулся и, открыв следующий экспонат, сказал: "Сюда смотри". Заключённый перевёл взгляд на стол и обмер. На сукне лежали крупные, хорошо сохранившиеся украшения звериного стиля, которым по возрасту было, может быть, не менее 1000 лет. Когда он сказал об этом гражданину начальнику, тот так -то рывнул на столе предметы старины, вызвал охрану и Зэка этопировали в пересылку, оставив его там на долгие 8 лет подметать библиотеку. 2 года он регулярно бывал в этом большом кабинете, где проводил поверхностную экспертизу разных произведений искусства на предмет авторства, возраста и ценности. Имеется в виду художественной ценности. Однажды его подняли ночью и отвели под конвоем к коллекционеру. Так он стал про себя, конечно, именовать руководителя Губчика, гражданина начальника Семёна Оскоровича Забегай. Тут, как обычно, без всяких предисловий задал рестанту всё тот же вопрос: "Что это?" Евдоким Васильевич посмотрел и аж отшатнулся. На столе лежал мозаичный лик размером 20х30, на, на золотом основании, обрамлённый золотым же окладом удивительной ажурной работы. Лик Спасителя был набран драгоценными и полудрагоценными камнями и был будто живым. Он светился изнутри, излучая свет мучительный, нереальный, естественный, нерукотворный. Начальник, перехватив восторженный взгляд эксперта, жёстко произнёс: "Автор, век, цена. Бесценен. Этот лик бесценен. Ему нет цены", произнёс потрясённый увиденным Евдоким Васильевич Опетов. Подневольный эксперт Зек Врак народа был счастлив. Век автор страна изготовитель снова жёстко оборвал его: "Забегай". Предположительно, Византия, конец прошлого тысячелетия. Автора невозможно определить, скорее всего, венецианец, те большие мастера мозаики. "Конвой!" крикнул на крывлик гражданский начальник. "Овести!" И потрясённого сидельца увели. а вечером следующего дня его саданул под сердце другой сиделицы из уголовников. Да не добил, падлу буржуазную, добил бы, но заточка сломала серебро. Опетова отправили на больничку, и там такой же зэк из недобитых, прооперировав, вернул его с того света, приговаривая, — Рано тебе еще, Евдоким Васильевич, лик ты святой созерцать, о котором ты все время бредил. Врача звали Белов Сафрон Акимович. Евдоким Васильевич... Помнил его до конца дней своих и благодарил за то, что спас его и жену его любимую, преданную талантливую девушку из детдома Ульяну Алексеевну, когда принимал у неё роды. В честь своего спасителя они назвали сына Сафроном. Познакомились разконвоированный из экки Евдоким и дед Домов Кульяна на курсах по искусству. Лекции при музее читал Евдоким Васильевич, а слушала Ульяна Алексеевна с не многочисленной шумливой публикой. Ульяна неплохо рисовала, ей очень нравилась живопись, а Евдоким совсем плохо рисовал, но знал о живописи всё. Так они познакомились и полюбили друг друга. Опоженились позже. Жить было негде, обитали там же в музее в тесной кладовой. Нищета была невозможна, хотя оба работали уже, вроде, не за пайку, а за деньги. И вдокиму Васильевичу очень тяготило это обстоятельство, что он ничего не может дать своей любимой, а Ульяна Алексеевна видя это, успокаивала: "Милый мой, дорогой, да ты мне подарил то, чего не каждой женщине достаётся в жизни". Ты подарил мне весь свой прекрасный внутренний мир, в котором мне так уютно, спокойно, интересно и хорошо, что я боюсь испугать своё счастье. Ты увёл меня от тоски одиночества, ты подарил мне невиданную доброту и ласку. Я так люблю тебя и так тобой любима. И им стало легче идти рука об руку и переносить всё безумие этой проклятой реальной жизни, все её тяготы, горести, голод, холод и несправедливую муку людскую. Когда в тюремной больнице родился Сафрон, жить стало ещё труднее, но радости прибавилось. Они хлопотали над ним вместе и попеременно целуя друг дружку и его. Евдекий Васильевич просто разрывался на части, читая лекции в музее, в клубе и во всех школах и училищах города. Писал научные статьи, монографии, публикации, популярные очерки о древностях русских и расслалых, во все газеты и научные журналы за жалкие копейки. Но денег всё равно не хватало, пока однажды его не вызвал к себе директор музея, простой деревенский мужик, неграмотный, но хозяйственный и вороватый, но поартиный. Сердобольный был человек, справедливый, но крепко пьющий. Благодаря ему они и ютились в музейной кладовке. Василич, тут а, они всё ходят да ходят, повадились. Фронтовики те, енти, придёт, принесёт что-то штушечко, будто угостить, а сами всё показывают, да вы спрашивают: "Что та, что и это, да сколько стоит?" пожаловался Егор Иванович к Ивану Васильевичу. А я ведь человек простой, как чипаев в тени, академиев не кончал, выпить-то съ еме выпью, а сказать-то неча. Вот и пришла мне мысля. Надо отценную открыть при музее-то нашем, посажу, подумал я, тебя отценчиком. Акладъ, значит, небольшой и процентик свала. И вот кем Васильевич, как услышал про клад, даже и вникать не стало, чтом говорит ему директор. Встал со стула поселенец всё же и сказал: "Согласен, Егорий Иванович. Когда приступать, гражданин начальник?" "Так в субботу и приступай. Барахло-то у них в центре-то с утра, так они туды, а не вначале туда, а теперь чек тебе. Или наоборот, теперь чек тебе, а потом туда. Ты поставь стол в прихожей да и приступай." Евдоким Васильевич опять ничего не понял, но в субботу с утра притащил стол в коридор музея, а там народу полно, с опаской посматривают друг на друга. Он поставил стол в коридоре, оглядел всех и пошел к директору в кабинет. — Егор Иванович, в коридор стол нельзя. Народу много, нужна конфиденциальность, — проговорил Евдоким Васильевич директору, маившемуся с похмелья. — Чего нужна? — спросил начальник. Комната отдельной нужна для приёма граждан, ответил Опетов. Да садись хоть здесь, а у меня только пущай Ульяна твоя, потом полы вымоет, а то натопчут, убирай за ими. ответил директор, махнул рукой и ушёл. Так и вдоким Васильевич Опетов стал оценщиком музея и кончилась их голодная жизнь. Мужики-фронтовики неслик к нему оценивать всё, что привезли с войны: часы, шкатулки разные. посуду, подсвечники, гармошки, поджиги, игрушки-безделушки, реже картины, гобелены, гравюры, серебряные и золотые украшения со старинной монеты разного достоинства. И все, все, все, что имело вы глаза, хоть какую-то ценность не помещалось в солдатский вещмешок. Часто фронтовики, а чаще фронтовички, не имея рубля в кассу за оценку или не желая платить, расчитывались продуктами, которые выращивали или заготавливали сами: картошка, капуста, репа, свёкла, морковь, грибы, варенье разные, яйца, творожок, молоко, хлеб. А по большим праздникам несли рыбу, кури, колбаску домашнюю и сало. А уже подрош сефрон сидит на коленях отца своего Евдокима Васильевича. С удовольствием плетал тут же всё, что принесут. Сын в своё дневное время находился с отцом, потому как мамка Ульяна Алексеевна после короткого декретного отпуска вышла работать на фабрику штамповщицы. В 4-5 лет Сафрон уже читал сказки Петра Ершова, который, к слову, был уроженцем Тобольска и жил когда-то здесь. Любимой его сказкой был Конёк-горбунок. Сафрон хорошо считал, умножал и делил столбиком. Рассказывал стишки и распевал песни. Он рос смышленым, любознательным, веселым, энергичным мальчиком и при этом был усидчив и трудолюбив. Отец учил его всему, чему нужно. Постоянно, терпеливо и настойчиво. Со всей своей любовью, на которую была способна его каторжанская душа, разбитая злой судьбой. Через год мальчик свободно говорил с отцом на итальянском языке, который Евдоким Васильевич знал в совершенстве из прошлой своей жизни в Италии. Там у его отца, попечителя Пушкинского музея и Донского монастыря, имелся дом в Неаполе, из окон которого было видно, как дымился Везувий и воспетый художником Карлом Брюлловым. Сафрон неплохо рисовал, стараяня ми мамы Ульяны Алексеевны, и его рано отдали в музыкальную школу по её же настоянию. Его первый педагог по классу скрипки Арон Маркович Портной. тоже арестант из Киева, в тридцать седьмом году забрали, в сорок пятом амнистировали и оставили на поселение. Очень был доволен Сафроном и нахваливал его коллегам-преподавателям. Арон Маркович был большим седовласым человеком с добрым, больным сердцем и вселюбящей душой. У него убили всех родных в оккупации. И маму убили, бабушку с дедушкой, и сестер, и папу, и жену, и деток моих малых убили... Рассказывал он Сафрону, приговаривая, «Уж лучше бы их в тюрьму посадили, а меня расстреляли в этом бабьем еру, да вот бог зачем-то оставил жить, мучиться. Может, для того, чтобы учить таких сорванцов, как ты, Сафрончик-Арончик?» А позже, когда Сафрон стал заниматься на фортепьяно, его хвалил и педагог Илья Самуилович Розанов. Тоже из сиделых. Но больше всех любила, хвалила и радовалась успехам Сафрона педагог по вокалу Белла Абрамовна Герштейн. На уроке с Альфеджио неожиданно выяснилось, что у Сафрона необыкновенной красоты голос. Белла Абрамовна приехала в Тобольск в ссылку к мужу, но тот вскоре умер, а она осталась за могилой ухаживать. И Арон Маркович, придя как-то послушать своего любимца, на ее урок по этому поводу заметил... Белочка, видимо, потому наше племя так и разбросано по всему свету, что каждый, застигнутый бедой, остаётся там ухаживать за могилами. Сафрон понял, о таком племени идёт речь, позже спросив у отца. Когда он пошёл в школу, то учился там с интересом, успевая по всем предметам. В летние каникулы музыку забрасывал и бегал с другими ребятами на Иртыше, то был купаться, то рыбачить. Ходили они с везруком из школы и в дальние походы, и в этнографические экспедиции, занимались скалолазанием, стреляли из лука по мишеням, играли в войну. С мальчишками в коллективе и на улице сафрон легко находил общий язык и был своим в доску даже с многочисленной городской шпаной. Школу 10-летко закончил хорошо, а музыкальную отлично. И когда на торжественном собрании выдавали свидетельства об окончании, Арон Маркович вышел на сцену и поздравил всех с окончанием школы. а ученика опетого Сафрона и с окончанием музыкального училища. — Ты молодец, Сафрон, и готов для поступления в любую консерваторию Советского Союза. Это я тебе говорю, Арон Маркович Портной. Илья Самуилович ничего не сказал, но первым встал и зааплодировал. Абелла Абрамовна поднялась, хотела что-то сказать, но произнесла лишь... Вот и всё, ребята, в добрый путь. Присел обратно и достал платочек, прислонил его к своим глазам. Проблемы с выбором вуза у Сафрона не стояло. Консерватория, но была другая проблема. Армия. И Арон Маркович звонил своему давнишнему товарищу из Новосибирской консерватории имени Глинки и просил помочь. Тот пообещал, сказав, что для дарёных есть какая-то бронь. Но после первого курса студент сразу двух факультетов вокального и композиторского Апетов Сафрон Евдокимович отправился в советскую армию на 3 года защищать родину. Арон Маркович по просьбе Ульяны Алексеевны, мамы нашего солдата, снова звонил своему другу из консерватории, но что тот ответил: "Наш вундеркинд решил мир посмотреть", так и сказал, "хочу мир посмотреть" и отказался от брони. Но посмотреть мир Сафрону пока не удалось. Узнав, что он студент консерватории, военкомат призвал его отдать долг родине тут же, в Новосибирске, в ансамбле песни и пляски Сибирского военного округа, где его сразу определили солистом и приняли в партию к кандидатам в члены КПСС. Через год его забрал к себе ансамбль песни и пляски Московского военного округа, тоже определился солистом и принял в партию окончательно. А ещё через год член КПСС, старший сержант, отличник боевой и политической подготовки был уже солистом краснознамённого академического ансамбля песни и пляски Советской армии имени Александрова в Москве под руководством Бориса Александрова. И Сафрону там нравилось, потому что во время сессии, а он к тому времени заканчивал факультет научного атеизма высшей партийной школы, он имел свободный выход в город с шести до двадцати двух часов. Он и обошел все многочисленные музеи столицы, начиная с Пушкинского, помня о том, что попечителем и основателем этого музея вместе с Иваном Владимировичем Цветаем был его дед. посетил и не раз всех художественных галерей и выставки живописи, начиная с Третьяковки, в которой знал все полотна по репродукциям отца и матери, собранным в Тобольске. Вообще к живописи и произведениям искусства, особенно старинным, у него была какая-то непреодолимая тяга, может от отца или от мамы. Сафрон не просто смотрел на них, он их чувствовал, понимал, он их ощущал. Он и в ВПШат пошёл, не просто так, по разнорядке, а для того, чтобы в век повального атеизма разобраться в религиях мировых, в их философии, а конкретно в их искусстве, оказывающем такое эмоциональное воздействие на людей: в архитектуре, скульптуре, фресках, обрядах культов, иконописи, музыке. Закончился срок службы И Борис Александрович Александров не просто просил, он умолял Сафрона Апетова остаться на сверхсрочную, обещал выбить квартиру в Москве и так далее. Борис Александрович ругался матом, топал ногами, угрозил кулачком, убеждал Дембеля, бля, остаться. Он так любил, обожал мягкий, бархатистый, ни с каким другим не сравнимый баритон своего солиста. Но сафрон, улыбнувшись ещё раз своей обаятельной улыбкой, ответил отказом. Демобилизовавшись, он перевёлся из Новосибирской консерватории в Московскую и поселился в общежитии, где и провёл прекраснейшие годы в регулярном общении с противоположным полом. Девушки-студентки и не только сходили по нему с ума. Он от них тоже, да так, что за свои будущие 15 лет ни один день не расставался с ними. Им интересовались некоторые коллеги по вокальному цеху, но он тех мягко обходил стороной. Началась кипучая студенческая жизнь. Сафрон поначалу все суточно пропадал в консерватории и даже заработал повышенную стипендию в 47 рублей 50 копеек, но денег не хватало, стал подрабатывать разными халтурами, и их все равно не хватало. Родители помогали ему, Чем могли маму Ульяну Алексеевну выбрали к тому времени освобождённым от работы председателем правкома фабрики, а отца Евдакима Васильевича после защиты кандидатской на тему Кремли России назначили директором музея в Тобольске уже переименованном постановлением правительства в 1961 году в Государственный архитектурный музей-заповедник должности у них были большие и хлопотные, а зарплаты маленькие, и чем-то существенным они помочь не могли. А Москва всегда требует много денег. Сафрон вспомнил про музей своего деда Пушкинский и отправился туда. Пообщался там с умными людьми на всех уровнях. Его протестировали все, кто должен был отметить его познание в изобразительном искусстве и приняли экскурсоводом на постоянной основе. В выходные и праздничные дни, с открытия музея до закрытия, он стал водить группы и персональных посетителей, повышая их культурный уровень. Жить стало лучше, как говорил товарищ Сталин, но пока не веселей. А вот когда он огляделся в музее, познакомился со всеми и его приняли в экспертную комиссию, которую тоже организовал при музее какой-то толковый Егорий Иванович, жить стало и веселее. Повылезли, как тараканы новые, деловые люди из торговли, из народившейся партийной и профсоюзной номенклатуры, руководящие работники разного калибра, какие-то цеховики, фарцовщики и так далее, стали приносить на экспертизу разные ценности произведений искусства. И хоть их по-прежнему сажали в тюрьмы и ставили к стенке, они продолжали нести и нести их, откапывая неизвестно где порой уникальные экспонаты. Этот факт и позволил приподняться нашему нищему студенту на новую ступень благополучия. И как когда-то фронтовики спасли от голода его родителей и его самого в Тобольском музее, так и теперь Сафрон был благодарен вечной тяге российского народа к прекрасному, к произведениям искусства. Он уже мог себе позволить после закрытия музея сводить симпатичную любительницу изящного в недорогой московский ресторан, а позже и в самые дорогие – Метрополь, Арагви, Националь, Интурист и другие в центре. Стал очень элегантно и дорого одеваться, делать красивые стрижки, пользоваться мужским французским парфюмом и даже снял отдельную комнату для проживания недалеко от консерватории. Как ни странно, учёбе всё это не мешало. Его педагог по вокалу Карлос Диего де Сегадо и Марини, вывезенный из Испании перед войной подростком, которого в консерватории, естественно, все звали папой Карло, хвалился Фроном и говорил с милым акцентом: "Сафрон мучачо, почему вы знаете итальянский язык лучше меня? Откуда вы родом, Сафрон?" Из сибирского города Топольска, в который проклятый царизм сослал Достоевского. С улыбкой отвечал тот, — у нас там все говорят на разных языках мира, и на русском тоже немного. — Это потрясающе! Услышать чистейший итальянский, да еще в неаполитанском диалекте! — восхищался папа Карло, даря всем свою лучезарную испанскую улыбку. Как-то раз после своего урока папа Карло, подойдя к Сафрону, взял его за руку и проговорил негромко, глядя из-под чёрных кудрявых бровей: "Вам, мачо Сафон, с вашим мощным, сильным и одновременно мягким, нежным голосом откроют двери все лучшие театры мира, как Фёдору Шаляпину, но сначала большой". Как на ладошке выложил Карлос Диего де Ягода Сигада и Марини всю артистическую судьбу Сафрона, После этого к третьему курсу Сафрон окончательно отказался от композиторства и скрипки, погрузившись целиком в вокальное мастерство. После четвёртого курса он пел уже весь богатый репертуар большого театра для баритона, и ему на экзаменах аплодировала сто о битком набитая аудитория, включая преподавателей консерватории. А на пятом курсе Сафрон уже совмещал учёбу с работой в этом знаменитейшем и достойном мировой славы театре. По окончании консерватории он был распределён солистом в труппу Государственного дважды ордена Ленина Академического большого театра СССР. Пусть пока восходящая звезда оперной сцены Сафрона Петров осваивается в театре, а мы вернёмся в город Ялту, в гримёрку ресторана, где мы оставили наших Василину и Сливу в новогодней ночи.